Глава 42. Солмир. Он должен был понять. Тот день в роще, когда он затянул ее в тени земли, был предзнаменованием всего этого, был призраком еще не сбывшегося. Она вобрала магию в себя вместо того, чтобы изгнать ее прочь. И как он мог ожидать, что потом все изменится? Он попытался сдержать души королей. У него не хватило сил. И Ниф приняла на себя эту ношу вместо него. Даже сейчас, пока он пытался подняться, отброшенный теневой стеной, ему казалось, что его душа — это вынесенный приговор. там пришла ужасная мысль впрочем давно уже не стоило ожидать от него чего нибудь не ужасного по крайней мере она не заставила его убивать ее по крайней мере это делала ее сестра они опустошали друг друга равные в любви равные в жизни равные в смерти он бы не смог ее убить даже если бы она просила Если бы она молила, если бы его отказ поверг мир в ревущие пучины ада, он бы допустил это прежде, чем причинить боль Ниф. Он всегда был слабаком. Когда ураган теней прекратился, Ред и Ниф лежали голова к голове. Светлые волосы спутались с черными. Последние капли магии ушли из них вместе с жизнью. С него остались две обычные молодые женщины. Волк завыл. Он оказался возле них раньше Солмера, упал на колени, коснулся одной рукой лба Редерис, а второй обхватил свое лицо с горби в плечи так, будто мог отжать жизнь из себя и влить в нее. И спустил мучительный всхлип, такой резкий, что казалось, будто он... До крови ободрал им горло. Солмир не плакал целую вечность. Он даже не был уверен, что помнит, как это делается. Но и у него сдавило горло, а руки все сжимались и сжимались в бесполезные кулаки. Он хотел что-нибудь ударить, хотел с кем-нибудь подраться, хотел бежать и бежать, пока не рухнет без сил и не лишится чувств. «Будь она проклята за то, что заставила его чувствовать!» «Как она посмела заставить его чувствовать что-то, кроме ярости, скорби и вины впервые за долгие века, а потом умереть?» Когда Эммон шатко поднялся, со скалом на лице и безумными глазами и впечатал покрытый шрамами кулак в челюсть Солмера, тот почти почувствовал облегчение.